Глава двадцать вторая. Разбор трофеев. Внимание! Миссия еще не завершена. Общая статистика недоступна. Индивидуальная статистика. Основное задание. Д. индивидуальное. Уничтожить проекцию алтаря предка золотых обезьян. Выполнено. Награда. Отношение с местными богами серьезно улучшено. Повышение ранга игрока до уровня D. Навык D-ранга. Требуется стабильная связь с сервером. Доступ к серверу. Один час. Последствия. Предок золотых обезьян запомнит вас. Дополнительное задание номер один. F+. Уничтожить, изгнать или пленить всех золотых обезьян. Не выполнено. Штраф отсутствует. Дополнительное задание номер два, Е, групповое, уничтожить Гу, короля золотых обезьян, выполнено. Награда, отношение с местными богами значительно улучшено, известность, плюс один, получено. Последствия, значительное ухудшение отношения предка золотых обезьян, божественная метка, враг золотых обезьян. Дополнительное задание номер три, Е плюс. Личная, уникальная, скрытая. Поглотите веру короля золотых обезьян и преобразуйте ее в ересь. Выполнено. Награда. Ересь плюс два. Я обратил внимание, что метку и ухудшение отношений получил за второе дополнительное задание, а не третье. Значит ли это, что хвостатый предок так и не понял, куда и почему ушел кусочек его силы? Если так, то отлично. Раздумывать над этим долго не получилось, окно статистики свернулось, и на меня обрушился целый поток сообщений, разбирать которые, впрочем, пришлось по одному. «Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. Один час. Внимание! Ранг игрока повышен до уровня D. Связанные навыки повышены. Внимание! Вы первый из смертных, кто достиг текущего ранга в вашем мире. Известность повышена». «Внимание! Уровень синхронизации повышен!» «Внимание! Вы достигли десятого уровня! Желаете выбрать базовую боевую форму самостоятельно?» «Да? Нет?» На этот раз я не стал торопиться, для начала решив проверить состояние своего организма Хотя сейчас я находился в пустоте, мое тело лежало в личной комнате и медленно истекало кровью «Пусть я и наложил жгут, он, как и большая часть несистемной одежды, остался в горящей церкви. Вряд ли я умру от полученных царапин, но ознакомиться с прогнозами лишним не будет». Я свернул запрос, залез в меню и быстро нашел вкладку, отвечающую за состояние здоровья. Любопытно, что на этот раз схема выглядела гораздо детализированнее с многочисленными пояснениями. «Результат повышения той самой синхронизации...» Помнится, на первых этапах я уже получал подобное сообщение. На силуэте была куча жёлтых повреждений, но моё внимание сразу привлекло ярко-багровое пятно на ноге. Похоже, волновался я не зря. Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметра живучесть в случае непринятия дополнительных мер вероятность выздоровления 0%, вероятность смертельного исхода в течение двух часов 100%. М да. От этой информации как-то резко стало невесело, однако паниковать и немедленно прерывать сеанс связи с сервером я не стал. С подобным инструментарием выяснить, как много у меня времени – дело нескольких запросов. Прогноз, интуиция, вероятность смертельного исхода в течение часа – 73%. Прогноз, интуиция, вероятность смертельного исхода в течение 30 минут – 0,1%. Прогноз, интуиция, вероятность смертельного исхода в течение 45 минут – 9%. Полученная информация слегка успокоила. Время у меня есть, хотя его не так уж и много. Судя по тому, как резко падают вероятности, варианта тут два. Либо обезьянка была ядовитой, либо мне грозит смерть от потери крови. Если, конечно, не приму никаких мер, чтобы этого избежать. После роста игрового ранга уровень интерфейса тоже повысился, открывая новые возможности, в том числе и в этом разделе. Ну-ка? Прогноз, интуиция. В случае использования указанных мер вероятность смертельного исхода 0%. Вероятность выздоровления 100%. Сроки не определены. Как я и думал, великое исцеление гарантированно справится. Ну а если пойти иным путем и банально обработать рану? На этот раз поставить задачу оказалось сложнее, но в итоге мне удалось Прогноз, интуиция, в случае использования указанных мер, вероятность смертельного исхода 25%, вероятность выздоровления 75% в течение месяца Угу, иными словами, что-то среднее между ядом и кровотечением Проблема не только в ране, не так уж она и серьёзна. Скорее, в слюне обезьян содержится какая-то гадость, не дающая крови свернуться. И то не слишком сильная, поскольку даже обычные жгуты, обработка раны здорово повышают мои шансы. Осталось времени 58 минут 32 секунды. Я машинально отметил, что оповещение выглядит слегка иначе, чем в прошлый раз. Кажется, тогда слова «времени» не было. В иных случаях изменения бывают куда более значительными, и трудно сказать, чем именно это вызвано. Осталось времени 58 минут 30 секунд. Две секунды впустую. Не так уж много у меня времени остается, 28 с половиной минут. Забавно, что если бы я использовал весь отведенный час, то, возможно, так бы и умер, не приходя в сознание, с вероятностью 73%. Ещё одно напоминание – никогда не расслабляться. Внимание! В случае, если вы не сделаете свой выбор в течение пяти минут, будет активирован вариант по умолчанию. Я хотел было привычно выругаться, но подобное оповещение уже нельзя было даже считать недружественным шагом. Желаете выбрать базовую боевую форму самостоятельно? Нет? Да. Да ладно! Никогда такого не было и вот опять! Уже не в первый раз замечаю за системой подобного рода мелкие пакости, причем ладно бы они шли постоянно, так ведь нет. Может, это предок балуется? Если уж он бог, то должны же у него быть какие-то возможности взаимодействия с интерфейсом. Впрочем, эта мысль мне не понравилась, и я ее отбросил как заведомо недоказуемую. Ни к чему подкармливать параною. Под моим мысленным взглядом варианты выбора дрогнули и поменялись местами. «Да». Нет. Ну, желаю. Насколько понимаю, это не единственный выбор, который мне требуется сделать за оставшиеся десятки минут, так что тормозить и дальше нельзя. Мудрая мысль. В каких только чудовищ не могли превратиться люди, но по умолчанию шла именно базовая боевая форма. Она добавляла плюс один сразу ко всем основным параметрам, кроме удачи, и при этом позволяла сохранить человекоподобный облик. Судя по описанию, тело покрывалось тонким слоем защитной псевдоплоти, и никаких когтей, звериной морды, крыльев, хвоста или жабр. Относительно других вариантов и в краткосрочной перспективе, возможно, не самый сильный выбор, однако эта форма широко настраивалась и продвигала все пределы сразу до двадцатки. И самое главное, именно у нее была возможность выбрать пять бонусных особенностей, из которых одна шла по умолчанию, а еще четыре можно докупить. У того же волкалака при внушительных бонусах к физическим характеристикам – когтях, клыках и шкуре – предельные границы неровные, и только уловкости незначительно превышают двадцатку. Да и слотов лишь четыре. Короче говоря, уже знакомый выбор – получить больше сейчас или потенциально немало выиграть в будущем. Еще раз пробежавшись по списку, я не нашел ничего лучше базового варианта. Вот так просто? И что, никакого подвоха? И всем игрокам в будущем по умолчанию пойдет оптимальный вариант? Впрочем, разновидностей универсальной боевой формы были сотни, если не тысячи. Скажем, самый простой вариант не требовал маны, но имел ограничения по активации и времени поддержания. Перекинуться можно раз в сутки на срок до шести часов. Затем шел откат способности сроком на сутки. Не слишком выгодно, так что я выбрал вариант, основанный на мане. Причем тот, при котором стартовые затраты больше, зато на поддержание энергии почти не требуется. Иными словами, хотя изначально она почти опустошит резерв, зато дальше я смогу использовать ее практически без ограничений. Даже если резерв опустеет полностью, естественной скорости восстановления, скорее всего, хватит для стабилизации. Внимание! Выбрана универсальная боевая форма номер 417, мана. Желаете выбрать первую особенность самостоятельно? Да? Нет? Список особенностей был даже больше, начиная от физических апгрейдов, вроде когтей, шкуры, чешуи или рогов, и продолжая полноценными способностями. Покопавшись пару минут, я выбрал защиту от сканирования, позволяющую при активации скрывать всю системную информацию. Ник, характеристики, уровни. По сути, аналог моей маски, но без части её минусов. И плюсов. Осталось времени 45 минут 12 секунд. Я мысленно вздохнул и ткнул следующее мигающее в трее уведомление. Внимание! Вы можете получить награду Д-ранга. Желаете выбрать навык? Да? «Нет». «Я задумался. Навык Д-ранга. И чертовы 15 минут. Стоит ли вообще торопиться с подобного рода выбором? Не проще ли отложить его до следующего сеанса связи?» «Это решение могло стать ошибкой, но я не стал торопиться, спустя секунду получив предупреждение». «Внимание! Интуиция! Ранг Д! В случае отказа навык будет выбран автоматически на основе ваших параметров и предпочтений». Дружелюбность интерфейса, похоже, достигла невиданных ранее вершин. Ну или оно выскочило, чтобы я, не дай бог, не сбежал. Возможно, система хочет, чтобы я умер от жадности? Впрочем, я предпочитал считать, что система ничего не хочет. Тем не менее, это еще один выбор. Взять кота в мешке и, наконец-то, проснуться, либо же погрузиться в бесконечный список навыков, рискуя потратить слишком много времени. Глупо умереть подобным образом, верно? Однако и страдать, сожалея об упущенной возможности, тоже не лучший из вариантов. Впрочем, я мог просто выйти, проигнорировав предупреждение и не выбрав ни один из вариантов. Вот только последствия могут быть разные. К черту, должен успеть, если не слишком жадничать. Да. Итак, не сказать, что я видел это меню впервые. Игрокам был доступен список навыков на ранг выше их текущего. Навыки D ранга в какой-то степени являлись переходом от частного к общему. Скажем, если на E ранге была огненная стрела, то на D уже пирокинез или магия огня. Общее оно ведь тоже может быть очень и очень разным. Впрочем, тут хватало и просто более сильных и гибких навыков, вроде огненного урагана, в разы более мощного, чем плетение прошлой ступени, но и в разы более прожорливого. Или же просто системного, не требующего ничего, но с кучей искусственных ограничений. Тот факт, что я уже видел этот список раньше, мало что менял, поскольку он был бесконечным. Глаза буквально разбегались. Магия жизни, магия иллюзий, призыв питомца, добровольное стирание памяти, включение предметов в систему, наречение, клан, кинетический щит, эльфийское бессмертие – «Чёрт, я словно оказался в пещере с сокровищами, зная, что взять могу только что-то одно. Вот только здесь не было главного сокровища по типу огнива или волшебной лампы». Похоже, изменения интерфейса оказались глубже, чем я думал, поскольку поиск активировался автоматически, выдав мне несколько сотен подходящих вариантов. «Желаете получить карту? Волшебная лампа, 52%? Да? Нет?» Я не удержался и глянул описание, но ничего интересного там не оказалось. Джин действительно был огненный дух Деранга, наподобие моего ворона, только намертво привязанный к карте. И желание он мог исполнять только из разряда «пойти и сжечь что-нибудь» или «кого-нибудь». К слову, навык Деранга стоил 300 ОС, так что взять его простым способом, купив, можно только на 16 уровне – Так что вторая такая возможность мне представится не скоро. На первый взгляд, было интересно взять тот или иной вид магии, но это развитие вширь, а не вглубь. Судя по описанию, на первом уровне давали некую базу, которая, конечно, будет полезна, но не даст резкого усиления. Нужно либо потратить годы на тренировки, либо целую гору опыта на улучшение ранга навыка. Однако решающим аргументом «против» стали сроки загрузки базы данных, появившиеся в описании. «Магия огня – 57 минут», «Магия жизни – 72 минуты», «Магия исцеления – 68 минут». «Внимание! В случае нехватки времени сеанс связи может быть продлен». «Даже больше, чем у меня оставалось времени». Да уж. Похоже, я был несправедлив к системе, и она пыталась меня спасти, а не убить. Иначе просто позволила бы сделать выбор и подыскала какой-нибудь навык, освоение которого вырубит меня на пару часов. Были тут и такие. Осталось времени 40 минут 12 секунд. Еще один момент, который следовало учитывать. Мне требовалось выбрать навык, загрузка которого займет не больше 10 минут, и который будет мне полезен. Сейчас, по сути, нужно решить, чего именно мне не хватает, и выбрать то, что я могу себе позволить. По времени, прежде всего. Клан? Конечно, можно попытаться замаскировать культ, создав параллельную структуру, но лучше вообще не высовываться. Да и идея дублирования имеющихся навыков мне не слишком нравилась. Власти, конечно, предпочли бы, чтобы я взял целительную магию, Но нужно руководствоваться прежде всего своими интересами Даже если мой божественный покровитель мог дать мне возможность выбора Это не значит, что у него нет своих мыслей на этот счет Так что любой вариант будет нетрудно списать на его волю Или на рандом Я быстро вернулся к одному из отмеченных ранее пунктов Кинетический щит, ранг, D, 1 из 5 Описание создает вокруг пользователя пассивное защитное поле, отражающее быстро летящие снаряды. Размеры и конфигурация поля настраиваются. Требует для поддержания незначительного количества маны. Точное количество зависит от настроек. В случае нападения автоматически переходит в активную форму. Потребление энергии зависит от скорости, прочности и прочих особенностей снаряда. Загрузка базы данных 12 минут. Многовато, но вряд ли несколько лишних минут значительно увеличат мои шансы не проснуться. И соблазн достаточно велик. По сути, я мог закрыть одну из главных своих текущих слабостей. Я никогда не был излишне высокого мнения о человечестве, а введение в игру огнестрела изрядно обесценивало все наши навыки. Не удивлюсь, если рано или поздно игроков начнут банально отстреливать. Если этот щит выдержит хотя бы пару выстрелов, то этого уже будет достаточно, чтобы уйти в невидимость. Ну и потенциально, при наличии достаточного количества маны, его сила будет только расти. Наверняка можно было выбрать что-то получше, но я поймал себя на том, что мысли словно размываются, думать становится все сложнее. Пора сделать выбор и заняться, наконец, ранами. Иначе, даже очнувшись, я могу оказаться слишком слаб, чтобы что-то изменить. Или же вообще потерять сознание и сдохнуть. Нет, жребий брошен. Внимание, срок пребывания в личной комнате 3 часа. «Осталось времени 2 часа 27 минут 12 секунд». Я открыл глаза и с трудом сел, опершись спиной на что-то не слишком мягкое и довольно вонючее. Вяло повернув голову, опознал труп короля обезьян, который все же сумел забрать с собой. «Получилось отлично. Или не совсем?» «Пол подо мной был липким от крови. Сколько тут натекло? Не меньше литра, похоже. А в человеке этой жидкости не так и много. Литров пять-шесть, и потерять можно не больше трех». Прошипел я и, поморщившись, уставился на ногу. «Штаны, как ожидалось, остались в далёкой Болгарии, потому ничто не помешало мне рассмотреть её внимательно. Следы когтей, зубов и нафиг вырванный клок мяса. Вот же тварь!» «Мана, 245 из 923». Магическое истощение все еще не прошло, однако резерв все же успел частично наполниться, и судя по непривычно золотистой полоске маны, в основном за счет ереси. Мой источник божественной энергии сегодня вырос сразу втрое, до уровня рядового жреца, если судить по почившему королю обезьян. Не будь мне так фигово, я бы даже порадовался. «Исцеление!» Вяло пробормотал я, приложив руку к ране. Мана тут же обнулилась, а кровь стала течь куда менее активно, но все еще продолжала. Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметра живучесть в случае непринятия дополнительных мер вероятность выздоровления 13%. Вероятность смертельного исхода в течение часа 87%. Ух ты! Теперь я даже без повязки выжить могу? Мысль не вызвала особенного энтузиазма, хотелось спать и есть. Спать, пожалуй, даже больше. На секунду закрыть глаза, и с вероятностью 87% не открыть их больше никогда. Я до крови прикусил губу, еще сильнее уменьшая шансы, и вытащил из сумки сразу горсть кристаллов маны. Часть из них упала на пол, испачкавшись в крови, но сейчас мне было все равно. Полоска маны стремительно ползла вверх. 100 единиц, 200, 300, исцеление. На этот раз магическое опустошение было почти приятным, ведь я знал, что это значительно увеличивает мои шансы на выживание. Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметра живучесть в случае непринятия дополнительных мер вероятность выздоровления 53%. «Вероятность смертельного исхода в течение трех часов – 47 процентов». «Я почувствовал слабый призрак азарта. 50 на 50. Даже чуть лучше. Если я закрою глаза сейчас, то скорее проснусь, чем нет». «Приятная мысль, которая ничуть не помешала мне продолжить восполнять энергию. Да и спать хотелось уже не так сильно, как есть». «Исцеление». На этот раз я дождался, пока мана восстановится до 500 единиц. Кровь наконец-то остановилась. Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметра живучесть вероятность выздоровления 99,9% в течение месяца. Вероятность смертельного исхода 0,1%. Ну вот, теперь мне хотелось не есть, а жрать. Чем я и занялся, опустошив пару фляг с какими-то коктейлями и догнав их какими-то батончиками по типу сникерсов. Гадость, конечно, но калорий в них полно. Не зря же при кровопотере рекомендуют шоколад и вино. Но к этому лекарству лучше прибегнуть по возвращении, вечером и в умеренных количествах. Вряд ли начальство оценит, если я вернусь с миссии под градусом. Разве что я подсознательно хочу отказаться от своей должности. Но и в этом случае не обязательно делать все через задницу. Да и не чувствовал я такого желания. Если изначально лез наверх вынужденно, то сейчас власть ничуть меня не тяготила. Я менялся, пусть изменения были и не слишком заметны. Вот только можно ли назвать это личностным ростом? Без понятия. Слегка придя в себя, я собрал окровавленные кристаллы и, их в карман, огляделся. Порталы богов сияли мягким зеленым светом и несли чувство безопасности и благожелательности, словно маня зайти на огонек. Но, полагаю, делать мне там пока нечего. Все же боги не безликие НПСи. Уверен, все эти спецэффекты легко настраиваются в глубинах их божественного интерфейса, а отношения и вовсе набор цифр никак не относящиеся к реальной ситуации. Впрочем, с учетом моей легенды и инструкций, предписывающих попытаться установить контакты с богами, возвращаться слишком рано тоже нельзя. Должен же я посетить своего покровителя». «Что там с таймером?» «Осталось времени 2 часа 5 минут 23 секунды». «Точно! Ворон!» «Еда, похоже, вернула мне возможность мыслить, и я, наконец, вытащил из сумки каменную статуэтку. Холодная!» «Хотя легион и клялся, что даже без контейнера может находиться в подпространстве часами, вряд ли ему это нравилось. Все, теперь ему нужно только немного огня». «Я вытащил из сумки зажигалку...» и уронил рядом со статуей, не потому что не мог удержать, просто передумал его размораживать, ни к чему показывать слабость, да и лучше сначала разобраться с текущими делами. Распределение характеристик, весьма интимное дело, и провести его лучше в безопасном месте, где никто заведомо не помешает, вроде личной комнаты». За прошедшую миссию я взял сразу два уровня, получив четыре свободных очка. Итак, что мы имеем на текущий момент? Параметры. Сила – семь из десяти. Ловкость – девять из десяти. Интеллект – десять из десяти. Живучесть – восемь из десяти. Выносливость – десять из десяти. Восприятие – семь из десяти. Удача – два из десяти. Расовый параметр, интуиция, 10 из 10. Дополнительные параметры, мудрость, 6 из 10, вера, 0. Ересь, 3, культ Каина. Известность, 3. Навыки системы, игрок, Д, один из одного. Связанные системные навыки, зависят от ранга игрока. Интуитивно понятный интерфейс, Д, один из одного.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 «Среди людей вашего мира вы первым достигли десятого уровня. Это значимое достижение. Известность увеличена. Иные эффекты скрыты». Достижение, как и всегда, ничего толком не объясняло. Единственное, что известность увеличилась, но это я и так уже знал. Странно только, что это увеличение не довело ее общее число до четверки Похоже, рост был меньше единицы В остальном все та же неопределенность, что и со всеми прочими титулами И даже возросший ранг справки в этом плане ничего особо не изменил Дальше, повышение ранга до «Д» относилось лишь к навыку «игрок» Расовый ранг не изменился Так что на количество опыта, требуемого для повышения уровня, это никак не влияло. Чтобы повысить его, нужно переродиться, а сделать подобное куда сложнее. Возможно, могла бы помочь сущность крови, но этот момент лучше обсудить с тем же вороном. Эль подошел бы больше, но старый гоблин последние месяцы появлялся все реже, призраки давно слились в нечто единое, и с тех пор, как легион подтвердил наш договор, я не мог вмешиваться в их борьбу, и не скажу, что меня это печалило. Я скользнул взглядом по списку параметров, задержавшись на живучести, которую поднял до восьмерки буквально неделю назад». Чем дальше, тем сложнее шла прокачка, но отпущенный срок жизни исправно увеличивался, так что прогресс можно было примерно оценить. Полагаю, за полгодика до девятки я параметр догоню, ну а дальше потребуются годы. Впрочем, торопиться мне вроде особо некуда. «Ладно, дальше». Большая часть параметров была близка к капу, однако ловкость уже достигла девятки, так что первый я повысил именно ее. Быстро, как бросаются в холодную воду. Уж больно неприятной была эта процедура. Настолько, что я даже слышал об игроках, которые строили планы развития с учетом болезненности прокачки, заведомо исключая силу, ловкость и выносливость. И в эту секунду я их даже почти понимал. Поздравляем, ваш параметр ловкость достиг предела для вашей расы, связь с сервером. Выберите бонусный навык из списка. Улучшенная ловкость, пассивная, по умолчанию. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Контроль голоса, активная, случайная. Улучшает голосовые связки, позволяя контролировать тембр голоса. Я мрачно фыркнул. «Хотя контроль голоса был весьма интересен, я все же выбрал то, что поможет мне в бою – улучшенную ловкость». «Внимание! Перестройка тела начинается через три, две, одна секунд!» «У меня плохое предчувствие», – пробормотал я, покосившись на статуэтку ворона. «Предчувствия сбылись в полной мере и даже больше». Несколько минут я катался по полу, убедившись, что хотя я и не выбрал активный навык, мои связки действительно стали эластичнее и прочнее, в том числе и голосовые. Иначе не могу понять, почему не осип. Боль ушла так же резко, как и пришла, оставив ощущение наслаждения от возросших возможностей организма. Лишь так и не зажившие до конца травмы слегка портили впечатление. Часть из них даже вновь начали кровоточить. «Путь к силе для мазохиста какой-то», – пробормотал я, вновь активируя исцеление. «И почему я не взял управляемую блокировку двенадцати чувств? Видел же такой навык?» «Ладно, дальше должно быть проще». «Силу я повышать не собирался, да и от мелькнувшей было мысли повысить удачу тоже решительно отказался». «Если я правильно понимаю концепт, то низкое значение этого параметра с определенной точки зрения гораздо лучше среднего. Ведь если бы я не влипал постоянно в разного рода проблемы, то разве сумел бы достичь своего текущего уровня? А ведь мог бы до сих пор профессионалам ключи подавать». Я фыркнул, вспомнив старый анекдот на тему удачной карьеры сантехника. «Но в целом мысль не такая уж и безумная». Я не могу точно сказать, что такое удача, но могу судить по результатам. Если охотник встретил в лесу медведя, то повезло ему или нет, зависит от исхода схватки. И если бы удача влияла на подобные вещи, то я бы давно был мертв. Нет, выражаясь фигурально, низкая удача приманивает ко мне голодных медведей. Но только от меня зависит, сумеют ли они меня съесть или сами станут ковриком перед камином. Главное не останавливаться. К слову, еще один уровень и я смогу улучшить свои е-ранговые навыки до второго ранга. Граница двенадцатого левела двести двадцать ОС, что на двадцать единиц больше, чем требуется, чтобы улучшить ту же невидимость. Пока же я вложил сразу три очка в мудрость, подняв ее до девятки. Брр. Не столько болезненное, сколько раздражающее ощущение. Теперь до капа мне оставалось всего одно очко, и я получил его, подняв малый магический дар до четвертого уровня. 14 из 200. Поздравляем. Ваш параметр мудрость достиг второго предела. Связь с сервером Выберите бонусный навык из списка. Истинный взор, активируемое по умолчанию позволяет видеть потоки магической энергии. Ускоренное восстановление маны, пассивное, случайное. Мана восстанавливается немного быстрее. Второй раз подряд, когда выбираю вариант по умолчанию, скорость восстановления лишней не будет, но ее можно заменить кристаллами, а вот возможность видеть разного рода духов упускать нельзя. Чувство маны хорошо, но слишком уж несовершенно. На этот раз щекотка все же перешла в боль. От сердца до глаз словно пробежался поток огня, а затем мир изменился. Секунд на пять. Потом я отключил навык, не дожидаясь, пока мана опять просядет в ноль. Все же с прошлого использования исцеления прошло слишком мало времени. Да и голова с непривычки начала побаливать. «Осталось времени 1 часа 15 минут 34 секунды». «Лунная призма, дай мне силу», – пробормотал я. «Кажется, у японцев подобная трансформация называется хеншин. Нужно только еще тот жезл достать и в пафосную позу встать, чего я делать, само собой, не собирался». «Желаете активировать боевую форму?» «Да». «Нет». «Да». Активация заняла несколько секунд, после чего мое тело стало чуть больше, кожа слегка побелела, а уязвимые места оказались прикрыты броней. Боль от недолеченных до конца ран отошла на второй план, словно оставшись в старом теле. Пожалуй, в таком виде я мог бы выйти на улицу вообще без одежды, поскольку срам был надежно прикрыт костяной броней. Я потрогал мембрану, защищающую глаза. Неплохо. Хотя разница в габаритах не настолько велика, чтобы при активации одежда разлеталась в клочья, нужно просто предусмотреть подобную особенность. В общем, я стал чуть выше, сильнее, быстрее, умнее, ловчее и так далее. По ряду параметров я даже превзошел человеческие пределы. Однако главная особенность этой боевой формы заключалась в том, что в дальнейшем я мог распределять очки непосредственно в нее, не затрагивая основное тело. Обратный процесс с перераспределением потраченных параметров на основное тело, впрочем, тоже возможен, но вы необратим. Зачем это нужно? Ну, как минимум, позволяет обойти первый барьер. Однако ограничения там стоят не просто так. Взять ту же силу. Даже десятка в этом параметре сделает изменять терминатора, а если там будет двадцатка, тридцатка Человеческие города попросту не приспособлены к существованию в них трёхметровых гигантов. Стоит чуть ослабить контроль, и всё вокруг начнёт разрушаться, дверные ручки будут вырываться с корнем, ложки гнутся в пальцах, а ночь любви закончится для избранницы госпитализацией. Интеллект? Так ли уж интересно постоянно быть вдвое-втрое умнее других? При слишком высоком восприятии все вокруг будут казаться слоупоками». Не говоря уже о том, что как только изменения перейдут некую границу, тебе уже никогда не удастся раствориться в толпе. Стоит ли оно того? Пусть каждый решает сам, но меня возможность разделить основное тело и боевую форму радовала. По крайней мере, до того, как я найду возможность разрешить эту проблему иным способом. Что касается первой особенности – защиты от сканирования. С учетом бонусов нового тела, если надеть маску, то вряд ли меня вообще возможно будет опознать. Правда, для этого требуется, чтобы игроки десятого уровня стали массовым явлением, иначе в будущем, когда боевая форма станет обычным делом, вычислить ее первого носителя будет делом техники. М да, возможно, я слегка поторопился с выбором. Ну, сожалеть уже бесполезно. Так что я встал, вытащил копье, сделал несколько выпадов и крутанулся, чтобы лучше почувствовать возможности нового тела. Великолепно. Хотя бонус каждой характеристики был невелик, суммарно это вылилось в весьма внушительный прирост. Я задержал взгляд на копье, обратив внимание на произошедшие с ним изменения. Древко осталось прежним, а вот наконечник приобрел едва заметный красноватый оттенок, словно кровь короля обезьян впиталась в металл. Ну-ка? Системное копье не идентифицировано. Да ладно? Что-то новенькое. Но нас это не остановит. Идентификация. Копье убийцы короля обезьян. Ранг Е+. Материал – неизвестный металл, древняя кровь, неизвестное дерево. Длина – 2,2 метра. Вес – 1,51 килограмма. Описание – оружие системы позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. Повышенная прочность – 2. Вызывает у золотых обезьян рангом ниже копья подсознательный страх. Жаль, но до Д ранга копье не апнулось, так что количество опыта осталось на прежнем уровне, а тот факт, что его будут бояться обезьяны, меня волновал слабо. Впрочем, повышенная прочность тоже неплохо. Хотя я и не уверен, касаются ли изменения древка или только наконечника. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. «Я подобрал зажигалку и, наконец, провёл языком огня по статуэтке, позволяя Ворону освободиться, если, конечно, это условие изначально имеет значение, а не было лишь спектаклем. Ладно». «Внимание! Зафиксировано проникновение в личную комнату!» «Наконец-то! Свободен!» – воскликнул Ворон. «Я поморщился, машинально сворачивая окно и убирая оповещение». Характеристики ворона росли, интеллект достиг восьмерки, а он все так же изображал из себя ребенка или впавшего в детство старика. Впрочем, возможно, ему просто нравится придуриваться. «Ты кто? Где? Тебе не обмануть этого старшего! Я узнал тебя! Это всего лишь боевая форма!» «Похоже, в этом виде опознать меня достаточно сложно, раз уж Ворон не справился сразу, по крайней мере, с отключенной защитой от сканирования. Ты вовремя, раз я освободил тебя из каменного плена, то ты мне должен три желания. Для начала не подскажешь, где у этой обезьяны находится кристалл». Ворон проигнорировал шутку и без колебаний перелетел на грудь трупу, обозначив требуемое место клювом, и, не дожидаясь команды, тут же отлетел в сторону». Умная птичка. Я ударил в указанное место, и на этот раз удалось пробить шкуру даже без использования боевого навыка. Похоже, копье и вправду стало прочнее. И острее, хотя до меча ереси ощутимо не дотягивало. Однако труп еще сдавать на разведку в научный отдел, так что менять оружие я не стал, и минут через десять мои страдания увенчались успехом. «Средний тысяч четыреста 7409 единиц». «Кристалл!» – восторженно каркнул ворон. «Ты ведь обещал мне два, помнишь?» Я убрал трофей в сумку и вытащил пару других кристаллов значительно меньше. Размер ведь не оговаривался. Впрочем, совсем уж мелочь я тоже предлагать не стал. Ни к чему плодить обиды на пустом месте. «Мое слово крепче камня. Держи!» «Принято! Ты же не думаешь, что я буду таскать их в клюве? Как бы мне этого не хотелось, но так они рано или поздно могут потеряться!» Я хмыкнул, достал и открыл контейнер, позволяя ворону перетащить в него новую добычу и устроиться сверху. На дне контейнера были уже десятки кристаллов. Хотя хранились они у меня, я не чувствовал жадности. «Уверен, если когда-нибудь поддамся соблазну и возьму оттуда хоть один камешек, то получу смертельного врага». «Осталось времени 0 часов 52 минуты 27 секунд». «Перейдем к моему второму желанию. Что ты знаешь об этой карте? Сущность крови золотой обезьяны». «Сущность крови – это эссенция, которую можно извлечь из некоторых магических существ. При использовании она в случае удачи позволяет пробудить древнюю родословную. Карты же – это просто магия, которая воплощает то, что прекрасно может существовать и без них». «Иными словами, я могу стать золотой обезьяной?» – уточнил я. Звучало это, мягко говоря, антинаучной ересью, но в мире магии, возможно, и не такое. «Скорее получить некоторые черты этой расы. Кровная линия золотых обезьян – одна из слабейших. Однако при помощи этой карты ты можешь значительно усилить свою боевую форму, но я не советую». «Продолжай». «Обезьяны, чрезвычайно злопамятные твари, не удивлюсь, если предок лично приложил лапу к тому, чтобы тебе выпала подобная карта. Какова была родословная у этого короля? Четвёрка? Или, может, вообще тройка?» «Тройка?» – припомнил я. «Значит, король Гу был из восьмого поколения. Как ты думаешь, много ли в нём осталось крови его божественного предка?» Вероятность появления карты наследия в подобном случае просто смешна, если у тебя, конечно, нет десятки в удаче, или если кто-то не приложил к этому свой облезлый хвост, если ты понимаешь, о чём я толкую. То есть эта карта – ловушка? Кар! Кажется, он рассмеялся? Не обязательно. Как говорите вы, люди, в жизни всегда есть место чуду, особенно злому. Возможно, предок ни при чем. Возможно, карта выпала не потому, что тебе крупно повезло, а потому, что тебе не повезло. В любом случае, использовать ее ты не рекомендуешь. Среди обезьян весьма сильна иерархия. Предок имеет немалую власть над теми, в ком течет его кровь. Ты же не хочешь стать рабом? Даже если тебе хватит воли противиться, он будет вечно преследовать тебя. Однако ты всегда можешь ее продать. У тебя ведь есть враги? Отдай карту одному из них, и рано или поздно обезьяны придут за ним. Угу. тогда он убьет их и станет еще сильнее. Возможно, но золотые обезьяны придут за ним снова, и снова, и снова. Единственный вариант прекратить охоту – сравниться с силой с предком, иначе рано или поздно его все равно достанут. Как и меня? Я уже вызвал его гнев? «Слушай этого старшего, и все будет хорошо. Вселенная огромна, а Земля не его мир. Если ты не поглотишь эту сущность крови, то вряд ли он сумеет тебя найти. Да и кто ты для него? Всего лишь птенец, убивший его дальнего потомка. Метки более чем достаточно. Нет, опасаться стоит только встречи с другими потомками». Причем не только этого конкретного башка, как бы его ни звали, но и всех его братьев. Золотые обезьяны не слишком сильная, но очень плодовитая и многочисленная раса. Рано или поздно ты получишь шанс прикончить подобных тварей. Понятно, вздохнул я. Значит, оставлю карту на будущее, когда у меня появятся враги. «Хм, не торопись. На самом деле есть еще один вариант. Ты можешь отдать ее этому старшему. Мне не обязательно поглощать эту кровь. Я могу сжечь ее, используя как топливо, пробудить в своем новом теле родословную огненного ворона». Другими словами, ты хочешь эту карту. Кажется, ты изначально вел разговор именно к этому, верно? Как я и думал, ворон становился все умнее, хотя пока что его трюки оставались достаточно примитивными. Что если я предложу тебе купить ее за два кристалла маны? Как и всегда, когда речь заходила о кристаллах, ворон мгновенно изменился. От величия и спокойствия не осталось и следа, и даже перья на его теле казалось встали дыбом. «Ты, ты просто чудовищен! Нельзя ставить разумного перед таким выбором! Я ведь спас тебе жизнь! Я предупредил тебя об опасности! Как ты можешь быть таким неблагодарным? На твоём месте я бы дал мне, твоему учителю, не только эту несчастную карту, но и десять, 10, сто, нет, миллион, миллионов кристаллов!» Глаза ворона возбужденно блестели, словно он видел эту сверкающую гору воочию. Птица, которой явно нужна клювозакатывательная машинка. Итак, не то чтобы мне было жалко, но я хотел убедиться. Два кристалла или карта? «У меня есть принципы. Я выбираю кристаллы», — взорвался ворон. «Мне не нужна эта жалкая карта». «Если хочешь, то используй её, и пусть у тебя вырастет хвост длиной в два метра, и волосы на ладонях!» Я насмешливо фыркнул, представив себе эту картину. Судя по используемым сравнениям, ассимиляция птички зашла дальше, чем я думал. «Речь идёт всего лишь о двух кристаллах, ты уверен?» «Я не могу отказаться от кристаллов, это против моей природы!» Если я отдам их тебе, то потом сколько бы новых кристаллов я не собрал, я всегда буду знать, что их могло быть на два больше. Эта мысль будет мучить меня всю следующую вечность. Как ты можешь быть таким жестоким?» Интересная логика, хотя и странно, что столь высокоразвитое существо так помешано на кристаллах. По большому счету они ему даже не нужны. «Ладно, я приношу свои извинения и готов отдать тебе эту карту, если ты скажешь, почему не любишь фениксов». «Тебе меня не купить. У меня есть гордость. Мне больше не нужна карта». «Я добавлю еще кристалл». «Три!» ты... «Два кристалла». «Ладно, ты победил. Я...» Он вдруг осекся. «Я...» Я не помню точно, но два кристалла, я знаю, фениксы – зло, вероятно, они украли мои кристаллы, наверняка это так, все фениксы должны сгинуть в желтой реке, как много у меня их было прежде, миллионы. Поняв, что ничего больше я от него не получу, я бросил пару мелких кристаллов и карту. Легион восторженно вскрикнул, забыв о недавней обиде и едва поместив камни в гнездо, подлетел к карте, дотронувшись до нее лапой. Карта засияла, и из нее появилась золотистая капля жидкости. На кровь эта штука походила слабо, но ворон без колебаний ее проглотил. Ну, приятного аппетита. «Осталось времени 0 часов 32 минуты 49 секунд». Время почти закончилось, но оставалось последнее, самое неприятное дело. Необходимо было разобраться с предателем. И лучшего места для этого не найти. Вряд ли Кир сможет сбежать из личной комнаты, а в сумке его вечно держать не получится, так что оттягивать вопрос будет только во вред. Я хлопнул по сумке, и призрака выкинуло наружу. Вассал не стал прятаться и тут же проявился, позволив разглядеть себя во всей красе. Поникшие щупальца, потупленный взгляд... А этот предатель! Позволь, я отклюю ему щупальца!» Ворон, даже проглотив кровь, явно был не в духе и взял на себя роль плохого полицейского. За минусом того, что ничуть не играл, и дай я такое разрешение, немедленно притворит угрозы в жизнь. «Погоди, для начала посмотрим, насколько все плохо». «Идентификация». Помимо седьмого уровня, с прошлого раза у призрака уменьшилось количество осколков, зато увеличился ряд параметров. Как раз на те четыре уровня, что он взял во время миссии. «Параметры. Интеллект. Два. Инстинкты. Четыре плюс два. Стабильность. Пять. Восприятие. Пять. Удача. Четыре». Дополнительные параметры главных душ 1, количество осколков душ 25, слияние 70%, мудрость 6, 323 из 604 плюс 2. Ну, могло быть и хуже. Прямой запрет повышать интеллект Кир не нарушил, вложив полученные очки в мудрость и почему-то в инстинкты. Почему ты распределил свои параметры без моего разрешения? «Виноват, босс!» – удрученно признал Кир. «Сильный враг попался, боялся не справиться, подвести, искал решение, повысил мудрость, не помогло, тогда повысил инстинкты и понял, как нужно действовать правильно, нужно было сосать энергию в определенном ритме и...» «Позволь, я выклюю ему глаза!» «Он что, врет?» – уточнил я, посмотрев на ворона. «Нет, он же глупый. Ему просто не хватит ума толково соврать. Просто я люблю три вещи – собирать кристаллы, убивать врагов и издеваться над слабыми. Шучу. Кар. Я был в этом не так уж уверен. Ладно, пойдем дальше по списку обвинений. «Хорошо, Кир. Будем считать, по этому пункту ты оправдался. Почему ты пытался отогнать меня от добычи?» «Я...» «Сила вскружила мне голову. Я хотел стать сильнее. Если бы я захватил то тело, то стал бы могуч». «Ар!» – ворон приподнялся и взмахнул крыльями. «Я же говорил, что он дурак. Поддаться базовым инстинктам у меня даже нет слов, чтобы описать его глупость. Нельзя взять и захватить тело того, кто настолько сильнее». Король-обезьян просто дожидался, пока этот комар сделает ход, а затем подавил бы его и переварил, став немного сильнее. «Хозяина спас мне жизнь», — тут же подстроился Кир. «Я больше так не буду, правда». Наверное, будь у него реальное тело, на глаза призрака навернулись бы слезы. Как-то так повелось, что Кир практически не демонстрировал индивидуальность и во многом воспринимался как безропотный питомец, а не полноправный партнер тем неожиданней было его предательство. И будет глупо не попытаться выяснить мотивацию. Почему ты хочешь стать сильнее? Потому что это правильно. Все хотят стать сильнее. Если ты станешь сильнее, то сможешь съесть больше и снова стать сильнее и снова съесть. Возможно, я смог бы съесть весь мир или даже... Кир покосился на ворона и отлетел подальше. Весьма красноречиво, как кошка с собакой, право слово. «Ты слышал, Кааа?» – возмутился Легион. «Нет, ты слышал? К фениксам щупальца! Позволь, я его съем!» «Не торопись. Спасти мир мы всегда успеем», – хмыкнул я. «Хотя не сказать, что желание призрака сожрать все, до чего дотянутся щупальца, мне понравилось». «Итак, Кир, я дам тебе еще один шанс. Не подведи меня, иначе я не уверен, что смогу защитить тебя от этого кровожадного чудовища». Кир почтительно взмахнул щупальцами и покорно нырнул обратно в сумку, оставив меня наедине с нахохлившимся вороном, который спустя секунду начал стремительно покрываться каменной коркой. Намек, что мне пора заканчивать. «Осталось времени 0 часов 19 минут 12 секунд». Потратив еще немного времени, я перевернул труп короля обезьян и зафиксировав при помощи веревок, поместил в сумку. Затем дезактивировал боевую форму, оделся и направился к порталу. Это был довольно утомительный день.